Глава 20. Я выдохнул. «Ну, здравствуй, серая зона», — сказал я про себя. Пока сержант проверял амуницию, я огляделся. Вроде бы ничего сверхъестественного. Обычная природа, ничем не отличающаяся от места расположения части. Может, только деревья казались больше, да растения. Я бы сказал, что это просто дикое место до момента, когда сержант не включил фонарь. Его свет упал на ручей рядом, и я сначала не поверил глазам. Может, это от темноты? Я подошел ближе и присел. Опустил кончики пальцев в воду и размазал жидкость. «Немного вязкая», — сказал я вслух. Но это не самое странное. Вода будто с черным отливом. Свет фонаря упал на траву. Я оторвал листок растения и разглядел его. Черные прожилки. Встал. Даже на листьях деревьев есть эта чернота. Так повлияли разломы и волны монстров на природу? «Юный исследователь, ты насмотрелся?» — отдернул меня сержант. «Ага», — ответил я с улыбкой, а сам сорвал всех растений, сколько смог, и запихал в карманы. Володя говорил, что растения используются в зельях, а вот что-то полезное захвачу. Своё я упускать не собираюсь, пока есть такая возможность. Я подошёл к сержанту. «Значит так, отходим метров на пятьсот. Ты стоишь е... Э э лицом торгуешь, я прячусь. Когда тварь на тебя нападёт, сваливай назад, я всё сделаю, понял?» «Да», — ответил я сухо. Не чувствуя я себя так хреново, возмутился бы, что я тоже хочу поучаствовать в убийстве монстров. Опыт как-никак. Но то, что сегодня основную работу возьмет на себя сержант, меня устраивало. «Пошли, след в след ступай, звуков не издавай», сказал он, пшикая на себя какую-то воду. «А это...» — решил я уточнить. «Смазка», — ответил он. «Делается из желез монстров. Если на себя нанести, то забивает человеческий запах и магию». Мы двинулись вперед. «Хм, интересная вещица. Спрошу Володе, может ли сделать такую, только железу жалко. Она дает слишком хорошие возможности для развития». Мы передвигались почти бесшумно. Сержант останавливался, чтобы проверить, что я следую за ним. Не мог поверить, что какой-то аристократик может так перемещаться. В прошлой жизни в пещерах, помимо моего основного рациона песчаных гусениц, водилось много всякой дряни. Ящерицы, скорпионы, змеи и вартанги. Они не прочь полакомиться человечной. Единственное место, где эти твари не появлялись, там, где были магические кристаллы. Вообще, человек очень быстро учится любой вещи, если у него есть мотивация. Моя же была остаться целым. Когда ящерица пару раз откусила у меня куски мяса с ноги, я научился ходить тихо. После яда скорпиона, который я успел высосать и прижечь магическим кристаллом, я научился аккуратно брать любые вещи. Я улыбнулся. Не думал, что буду вспоминать пещеру и жизнь в ней с ностальгией. Поймал себя на ощущении, что я почти могу идти с закрытыми глазами. Я слышу сержанта, то, как он наступает на траву и куда смещается, даже его дыхание. Странно, никогда за собой не замечал таких особенностей. Может, это из-за яда? Через пять минут нашего не самого быстрого шага мы добрались до места. Так, стой тут, в идеале используй магию. «Эти твари на нее очень хорошо реагируют и быстрее придут. Главное, не сы и не подставляйся», — дал мне напутствие сержант. «Боря, не влипай ни во что, прошу», — по-отцовски добавил Самсон. Я ответил улыбкой. Твердохлебов сместился в сторону и перешел на бег. Через минуту я уже не чувствовал его. Воздух здесь какой-то другой, разряженный, что ли, будто после грозы. Звуковая пуля появилась у меня на руке. Маленькая и приносящая много боли. От применения магии у меня заныли внутренности и скрутило ноги. Я продолжал держать магию. Наживкой в своих двух жизнях я еще не был. Прямо новый опыт. Не то чтобы мне это нравится, но если это даст результаты, готов тут хоть песни начать петь. Время тянулось. Звуковая пуля мерцала и пыталась исчезнуть. Я держал ее из последних сил. «Сука, да где вы?» — уже не выдержал я. Послышался шелест. «Вот только не рядом, а метрах в двадцати от меня». «Ничего себе! Он приближался!» «По ощущениям, тварь не очень большая. Не знаю, почему я так решил». «Десять метров. Стало меня обходить». Я развернулся и направил почти исчезнувшую звуковую пулю. Монстр остановился. Ну или это сержант на брюхе ползает. Я замер в ожидании. Бросок. Моя звуковая пуля, если то, что от нее осталось, можно так назвать, полетела в тварь. Ее отбросило на пару метров. Словно ветер, справа ко мне кто-то подбежал. «Боря, не дерись! За спину уходи!» — кричал сержант. Я резко переместился назад. Прыжок, еще, и вот появился Самсон. Свет фонаря осветил тварь. Я бы подумал, что это лисица, вот только вместо рыжей шерсти на ней были зеленые водоросли, или хрен пойми что. Половина пасти отсутствовала, черные глаза, которые оценивали нового соперника в лице Твердохлебова. Сегодня обязательно попрошу у сержанта, чтобы выдал учебные пособия по монстрам. «Больше не хочу гадать, кто передо мной». Сансон запустил в нее земляной шип. «Вот какая магия у сержанта!» Тварь отскочила в сторону. Монстр взъерепенился. Водоросли встали дыбом и словно иглы полетели с тела в Твердохлебово. Сержант что-то отбивал магией, а от других уворачивался. «Я просто наблюдал за этой потасовкой». Сразу понятно, что Самсон не особо напрягается. Больше показывает, как себя нужно вести в бою с подобной тварью. Монстр бросился на него. Сержант вытащил защиту. Подобие лисицы завязло в песочном барьере. Самсон уже сформировал копье и насаживал тварь на него, как появилась еще одна, и резко бросилась ему за спину. Там барьера не было. Твердохлебову пришлось защищать свою задницу. Хруст. «Да вы, сука, издеваетесь!» — сказал я, когда на меня вышел еще один экземпляр. Нужно было хоть оружие попросить. В следующий раз обязательно. Самсон попытался дернуться ко мне. Только первая тварь, которая еще не подохла, облепила руку сержанта с копьем своими водорослями. Мой противник ощетинился, и в меня полетели эти зеленые иглы. Начались танцы. Я ловил крохи импульсов, чтобы сформировать пулю и не пропустить яд во вместилище. «Долбанный ежик в тумане! Когда у тебя эти иглы закончатся?» — крикнул я монстру. Парочка уже угодила мне в левую руку, и теперь она повисла и не слушается. Хрен мне, а не магия. Все. Каналы больше не пропускают энергию, и судя по тому, что я уже чувствую, яд подступил совсем близко. «Была не была», — сказал я себе под нос и бросился на тварь. Я очень надеялся, что они будут действовать одинаково. Монстр подпрыгнул и попытался вцепиться в меня. Правой я подбросил левую руку и подставил под пасть твари. Почувствовал, как мою кожу прокусили, а следом и мясо. Зубами уперлись в кость. «Больно, блин. У нее похоже и на зубах яд». Ее водоросли стали оплетать мою и так не слушающуюся конечность. Я упал на колени и прижал голову твари. Второй рукой схватил ее за шею и потянул, что было силы. Послышался хруст. Я навалился всем телом и, развернув корпус, дернулся всем весом. Пальцами я разорвал шкуру и вошел в мясо монстра. Я запускал руку все глубже и глубже. Тянул до тех пор, пока не оторвал к чертям голову вместе с чавкающим звуком. Слизь брызнула в лицо, его сразу защипало. «Сдохни!» — крикнул я и упал на спину. Голова висела на моей руке вместе с водорослями, и черная жидкость вытекала из шеи. «Нихто себе!» — вздохнул сержант рядом. «Не думал, что можно так убить монстра!» «Да ты у нас потрашитель, Борис Иванович!» Я повернул голову на Самсона и улыбнулся. Времени немного. Сержант, не поможете снять эту дрянь?» — показал я на руку. «И мне срочно нужна железа монстра». Самсон смеялся, пока резал волосы лесного лешего. Так зовут эту тварь. Потом мы провозились с тем, чтобы расцепить ее пасть и снять голову. Не думал, что Твердохлебов такой весельчак. «Скажи, кому не поверят! Новичок голыми руками разорвал тварь! Это как же ты до этого додумался!» Все никак не успокаивался сержант. Когда мою руку освободили, то мне с барского плеча отдали две лечилки. Одну вылил на руку, а вторую — в рот. Меня охватила приятная прохлада и покалывание. Мы взяли туши и пошли к стене. Как сказал Твердохлебов, на запах трупов сбегаются монстры и жрут их. А к монолитам они не подойдут, и тут самое безопасное место для разделки. Самсон кинул мне нож и показал, как резать и что доставать. Я потрошил эту тварь как безумный. Мне нужна эта долбаная железа. Раскидав все по траве, наконец-то вырезал пузырь достал его и сжал в руке. Пока смотрел на свою добычу, Твердохлебов занялся своими монстрами. У него вышло намного лучше, чем у меня. Весьма умело отделялись органы и кожа с шерстью. Когда Самсон закончил, то сложил все самое полезное в пакет, в другой все остальное. Мне тоже кинули сверток. Я завернул в него все, что было. В отличие от Вердохлебова, я был весь в черной слизи от монстра. Немного испачкался, когда рвал ее. Пока сержант ждал, когда стена откроется, я сделал то, зачем пришел. Взял железу, запихал в рот и сдавил челюсти. Как же мерзко! Тягучая теплая жидкость, горькая и соленая, потекла мне в горло. Я жевал еще сильнее, чтобы все до последней капли выдавить. Отвратительный вкус. Приходилось бороться с тем, чтобы меня не вывернуло наизнанку от питательного сока твари. Сука чуть не вырвало. Я проглотил. «Идиот!» — закричали рядом. «Конченый придурок!» Но было уже поздно, железа была во мне и, может, я бы оскорбился от всей брани, которая летела от сержанта, весьма отборной, но меня скрутило. «Самсон Андреевич, так надо! Не кричите!» — сказал я, когда открылась стена. Меня толкнули вперёд, и мы последовали по расщелине. Выбежали и направились к укреплениям. Спустились туда. «Вроде всё слышу, могу идти, но ощущение, что не в своём теле». «Ну как, порыбачили?» — спросил тот же военный у сержанта. «Нормально!» — сухо ответил он и посмотрел на меня. «Ты чего? Вижу, не с пустыми руками. Даже сопляку что-то перепало». «Коля, потом! Идиота ранила, мы Твою долю потом передам!» Меня схватил сержант и потащил. «Я не сильно сопротивлялся. Голова ватная и мыслей никаких». — Солнцев, как у тебя мозгов хватило сожрать сырую железу? Ты же подохнешь от токсинов! Они для мага — самый сильный яд. Выжжет твое вместилище и каналы. Может, еще успеем тебя прочистить. Причитал Твердохлебов, таща меня за плечо. — Все хорошо. Я икнул. Мы добрались до мечасти. Самсон постучал. Потом долбанул ногой так, что чуть дверь с петель не слетела. «Какого туя?» — открыла Дарья Цветкова в расстёгнутом халате. «Солнцев? Самсон?» «Прочисти этого идиота!» Сержант толкнул меня вперёд. Лейтенант поймала меня и посмотрела на моё лицо. Оттянула веки, чтобы проверить глаза, потом открыла мой рот, после чего повела в палату. В этот момент сознание померкло. Я пришёл в себя от адской боли в животе, но вида не подал. «Самсон, как?» — вздохнула Цветкова. «Сырую железу! Ладно бы сок, так он ее полностью сожрал!» «Ты меня спрашиваешь, что у него в дурной башке его?» — возмутился сержант. «Я ему дал рвотное, но вышло не все. А если Солнцев обратится, Нас тут всех раком поставят. Сложности с Веркой покажутся цветочками. Ты приготовил трехлитровую банку вазелина?» «Нас драть будут и в хвост, и в гриву!» «Да хватит тебе! Запричитала, как старуха!» — отмахнулся Самсон. «Я старуха! Тебе твоя рожа не нравится? Так я ее сейчас поправлю! Ишь, кого старухой назвал! Совсем уже берега попутал, Боров!» — ощетинилась лейтенант. «За последние сто лет не было случаев с измененными. С чего решила, что сейчас будет? Сплюнь лучше, дура!» — бросил сержант. Прозвучала хлесткая пощечина, а за ней тишина. — Как был тупоголовым мужиком, так и остался, поэтому у тебя бабы нет, — тихо ответила лейтенант. — Ну ты же! — с улыбкой сказал Самсон. — Не напоминай, я была пьяна и расстроена. Забудь, для меня-то ночь как страшный сон. Они куда-то вышли. Я открыл глаза. Сразу ослепил яркий свет. Живот болел так, будто там кто-то жрал мои органы. Я заглянул в себя. «Ах ты, сука, Эльвира!» — сказал я шепотом. «Сейчас я понял, чем меня травили. Соком из желез монстров, чистым. Именно он способен уменьшить и разрушить вместилище, и сковеркать каналы». Но сейчас, когда я съел железу, то весь яд будто стал стягиваться в одно место. «Что?» — уже не шепотом возмутился я. «Рядом с моими кишками появилась какая-то опухоль или что-то подобное. Именно в это место стремится весь яд. Хорошо, что он отступил от вместилища, да и каналы стали почище. Но что-то инородное в теле... Бррр! Больно-то как!» Ладно, с этим потом разберусь. Вырезать, если что, смогу. Не знаю, что за хрень, но пока она работает на благо. Я выдохнул. Ну, что могу сказать? Успех. Пусть и не без проблем, да и куда без них. Я свесил скойки ноги и посмотрел по сторонам. Странно, если не замечать адскую боль в животе, я себя отлично чувствую, прям бодрячком. Это все из-за железы или сока. Если так, то я готов их жрать на завтрак. В палату зашли Цветкова и Самсон. Я бы не напрягся, если бы сержант не материализовал земляное копье, которое направил в мою сторону, а лейтенант — какую-то ветку. «Боря?» — спросил меня Самсон. «Кто вы? Где я? Что происходит?» — ответил я испуганным голосом. Моя шутка не зашла, потому что пришлось соскакивать с койки, чтобы пропустить мимо копье сержанта и получить магической дубиной по хребтине. — Вы что, долбанулись совсем? — крикнул я, уходя от очередных ударов. — Это ты? Все в порядке? — испуганно спросила Цветкова и подскочила ко мне. Оттопырила мои вики и раскрыла рот. — Да, да, это я! — ответил я, пока осматривали мою глотку. «А кто другой-то?» «Придурок! Как и твой сержант! А если бы мы тебя сейчас убили?» спросила Цветкова, закончив осмотр. «Ага, сейчас», — улыбнулся я. «Как ты настолько быстро в себя пришел?» удивился Самсон. «Ты же сожрал сырую железу!» «А чего такого? Я их постоянно ел до этого, каждый день на завтрак с яйцами». Отшутился я. Тверда Хлебов и Цветкова переглянулись. Лейтенант кивнула сержанту и показала глазами, чтобы он следил за мной. Меня потащили в казарму. «Иди умойся, от тебя несет, как от помойки!» Сказал Самсон, направляясь в свой кабинет. Я посмотрел на себя. Ну, испачкался немного. С кем не бывает. «Твою долю я оставил у Цветковой. Сам решай, что с ней делать». Последнее, что сказал Твердохлебов, когда исчез за дверью. Я зашел в душевую, скинул все вещи в стирку и залез под струи воды. Снова пришлось скрести себя ногтями, чтобы очистить слизь. Я почувствовал движение, быстрое, сначала рядом с душевой и уже около меня почти. За мгновение моя звуковая пуля слетела с ладони. Удар. И вот Цветкова в ночнушке без сознания валяется в углу. Я подумал подойти и помочь ей, а потом решил. «Сама виновата. Нефиг подглядывать и подкрадываться». Я продолжил отмываться. Вытерся и напялил трусы. Потом уже подошел к девушке и дал ей пощечину, чтобы пришла в себя. «Ай!» — сказала она и схватила за руку. «Ты чего на меня напал?» — возмутилась девушка, не сводя взгляда с моего пресса. «Дура, тебе что надо?» «Я что сказал? Не следить за мной! Какого ты приперлась?» Выдернул руку из-за ее захвата. «Да я просто хотела спросить, вот, как дела, как сходили, а ты вероломно напал на бедную девушку?» Царева подбирала голосок, с которым все это говорила, и в самом конце он получился таким девичьим, наивным. «Не твое дело», — ответил ей и вышел. «Какая любопытная особа!» «Точно! Сука, как я забыл!» В труселях полетел по казарме к своей сумке. Открыл и выдохнул. Все документы лежали на месте. «Не дело их оставлять здесь. Теперь мы вроде как немного повязаны с сержантом. Риск, конечно, но оставлять в сумке куда больший». Я напялил чистые портки и пошел к двери Самсона. Слегка постучал и открыл «Дверь!» «Сержант!» — обратился я к мужику, который собирался лечь спать. «На часах уже четыре утра. Три часа осталось до подъема. Не могли бы вы мне помочь?» «Чего надо?» — спросил Самсон и внимательно посмотрел на мои глаза. «У меня есть документы, которые должны быть в целости и сохранности, пока я служу на стене. Могу попросить вас их оставить у себя в укромном местечке». Твердохлебов перевел взгляд на папку, которую я держал, дернул щекой и ответил. «Давай, спрячу так, что никто не найдет», — ответил он с улыбкой. «Главное, чтобы вы потом смогли их отыскать и вернуть». «Вали спать!» Сержант схватил документы и развернулся. Я уже направился к выходу, как мне в спину сказали. «Хм, Борис Иванович Марков Солнцев».